Дворец Бобринских Дворец спрятан в зелени деревьев, за каменной оградой, в тихом уголке Петербурга, между Новой Голландией и Галерной улицей. Дворовый фасад выходит на набережную Адмиралтейского канала. По преданию... Раньше он соединялся небольшим каналом с усадьбой, чтобы можно было причаливать к дворцу на лодках. Со стороны улицы фасад разработан очень эффектно. Подобие аттика, украшенного фигурами, импозантный двор, чудные ворота с решеткой. Но еще привлекательнее фасад со стороны сада. Здесь портикс с фронтоном и два полукруглых выступа обрамленных с наружной стороны колоннами выступы покрыты куполами вдоль по адмиралтейскому каналу устроена ограда заканчивающаяся очаровательной беседкой на углу в другую сторону идет каменная ограда с бюстами старые деревья со своими черными стволами прекрасно сочетаются с архитектурой в один цельный пейзаж этот особняк заключает несколько типичных интерьеров конца XVIII столетия. Это дворец Алексея Григорьевича Бобринского, внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова. По легенде фамилию Бобринский он получил потому, что сразу после родов его укутали в бобровую шубу и увезли поскорей за город, чтобы успеть скрыть плод измены от глаз супруга, императора Петра Третьего. По другой версии, фамилия происходит от названия имения Бобрики, подаренного новорожденному. Село Бобрики, Епифанского уезда Тульской губернии, было куплено для материального обеспечения ребенка в 1963 году по приказу Екатерины Второй. Будущий родоначальник рода Бобринских родился в Зимнем дворце 11 апреля 1962 года. Сразу после появления на свет младенец был отдан Екатериной ее гардеробмейстеру Василию Григорьевичу Шкурину. преданный Екатерине Алексеевне Василий Шкурин отвлек внимание Петра III в день родов. Василий Григорьевич знал о страсти Петра к пожарам и поджег собственный дом, тушить который император и умчался. В семействе Шкурина мальчик воспитывался до 74 года наравне с сыновьями Василия Григорьевича. По распоряжению императрицы в 1975 году ребенок был взят и передан личному секретарю императрицы Ивану Иван Чубецкому. Именно тогда Екатерина и решила присвоить ребенку фамилию Бобринский. Находившееся на месте нынешнего дворца здание было в 90-м году 18-го столетия куплено известным сенатором Петром Васильевичем мятливым Архитектор Луиджи Русско перестроил здание для сенатора. Это первая самостоятельная работа Зодчева, крупного представителя неоклассицизма. Впоследствии Русска стал придворным архитектором. Внешний вид дворца с тех пор не претерпел серьезных изменений. Планировка участка, выходящего на Галерную улицу и на набережные двух каналов, Адмиралтейского и нового адмиралтейского характерна для городской усадьбы конца XVIII столетия. Перед дворцом располагался парадный двор, ограниченный по сторонам служебными флигелями. Въезд во двор с галерной улицы оформляют монументальные ворота с бюстами на пилонах. Со стороны мойки к дворцу примыкает небольшой сад. Центральный объем дворца отличается от других строений более богатой архитектурной обработкой фасадов. Средняя часть главного фасада отмечена ионическим портиком, подчеркивающим выступающий объем лестницы. Портик украшен аллегорической скульптурой. Более эффектно задуман садовый фасад, расчлененный полуциркульными в плане резолитами и четырехколонным коринфским портиком с фронтоном. Ограда, тоже украшенная скульптурой, отделяла сад от набережных. На углу ограды при слиянии Адмиралтейского канала и Мойки был сооружен небольшой двухэтажный садовый павильон-беседка после воцарения императора павла алексей бобринский получил приказание явиться ко двору неожиданно для алексея григорьевича император назвал его братом возвел в графское достоинство назначил генерал майором почетным опекуном и управляющим санкт петербургским воспитательным домом на дворец на галерной улице стал подарком императрицы марии федоровны супруги Павла Петровича, новоиспеченному графу Алексею Григорьевичу Бобринскому. Семейство Бобринских владело дворцом до революции 1917 года. Анна Владимировна Бобринская, супруга Алексея Григорьевича, урожденная баронесса Унгерн-Штернберг, расширила дворец. В 22-25 годах XIX -го столетия дворец был перестроен внутри архитектором Андреем Алексеевичем Михайловым II. Архитектор создал со стороны сада анфиладу парадных залов. По желанию хозяйки интерьеры были отделаны по последней моде. Здесь-то и возник один из самых популярных салонов Петербурга. В нем бывали Жуковский, Вяземский, Несельроды. Горчаков. Частым гостем салона Бобренских был Пушкин. Старший сын Алексея Григорьевича Алексей и его супруга графиня Софья Александровна, урожденная Самойлова, продолжили традиции дома. На Галерные 60 собирался литературный кружок, участниками которого были выдающиеся представители культуры того времени. Известно, что Василий Андреевич Жуковский Поклонник графини посвятил ей ряд своих произведений. За время владения дворцом Бобринские собрали в своем доме ценную библиотеку. В ней было свыше двадцати тысяч томов. Там хранились, в частности, и рукописи Жуковского. гостинные и кабинеты дворца были украшены великолепной коллекцией бронзы. Всего было около пятисот предметов, десятками шпалер и ковров, комнатах до сих пор сохранились крепления для их развески. Собрания фарфора и серебра выставлялись в специальных витринах, так же, как и ценные древности, монеты, эмали, драгоценности, табакерки. Стены дворца украшали портреты Кисти Левицкого, Грёза, картины Щедрина и других художников. Об уникальности интерьеров и художественного убранства дворца говорили многие архитекторы. Например, Иван Александрович Фомин при постройке в десятых годах XX века неоклассических усадеб брал за образец отделку дворца графов Бобринских. К числу наиболее интересных по своей отделке помещений относится парадная лестница, так называемые «красная гостиная», «белые» и «танцевальные залы». Лестница отличается крайней строгостью и простотой отделки, лишь стены, скупо декорированные ионическими пилястрами. В ее решении был повторен прием, ранее использованный Воронихиным в минеральном кабинете Строгановского дворца. Перекрытие над лестницей прорезана круглым в плане отверстием. Сквозь отверстия видны стены, завершенные карнизом с медальонами, легкое металлическое ограждение обходной галереи верхнего этажа, а также купол с росписью. В белом зале сохранилась превосходная роспись, исполненная, по-видимому, Скотти. В танцевальном зале также есть роспись первой четверти XIX века, выполненная тем же мастером. Аналогичные росписи можно видеть и в других помещениях дворца. В 83-м году XIX века на одноэтажных каменных флигелях по сторонам главного двора был надстроен второй этаж. Последний хозяин усадьбы из рода Бобринских, граф Алексей Александрович Бобринский, историк, археолог, сенатор, предводитель дворянства Санкт-Петербургской думы, вице-президент Академии художеств, председатель археологической комиссии. В годы Первой мировой войны хозяева разместили во дворце военный госпиталь. В 1919 году семья Бобринских эмигрировала во Францию. В 2001 году Федеральная комиссия по управлению государственной собственностью передала дворец Бобринских Санкт-Петербургскому государственному университету для Смольного института свободных искусств и наук. В настоящее время в здании ведутся реставрационные работы.